Сочтены дни только тех вероломных, изнеженных, скверных особ, кто повинен в незначительном и приходящем ослаблении турецкой мощи. Одного из них, самого вероломного, самого скверного и изнеженного, я имел удовольствие собственными руками вышвырнуть в окно и избавить эту страну от его парализующего влияния. И так будет со всеми, кто попытается помешать мне осуществить святую миссию, ради которой, исполнившись государственной мудрости, призвал меня по дешах. Миссию снова сделать эту страну страшным и беспощадным бичом, наказывающим все грехи мира. Пока Петр оратор словал, Султан серьезной миной качал знак согласия головой и скалил зубы так ужасно, что дипломаты не могли не признать. Все, что они тут услышали, было заявлено абсолютно серьезно, и что сейчас грохотом перевернулась еще одна страница мировой истории. Петр переждал, пока толмочив полголоса на ушко, Пробормочут о столбнящемся дипломатом содержание его речи, после чего продолжил: ибо эта уникальная держава была создана главным образом для того, чтобы научить все народы смирению и богобоязненности, чтоб карать их всех подряд за высокомерие и завистливость, за глупости, эгоизм. Если кому почудилось, будто в последнее время она забыла об этой своей великой миссии, то пускай он примет к сведению, что речь шла о затишье, временном и столь же приходящем, как приходящий покой, необходимый льву перед большой охотой. Это все, что я имел сказать для первого раза, и что, как вам известно, можно расценить как слова его величества. Так что я... Прошу передать их главам ваших государств. Договорив, Петр низко поклонился султану и приличествующим образом удалился из залы. Когда он усаживался в Паланкин, чтобы велеть отнести себя домой, в объятия своей пленительной Лейлы к нему подкатился шевалье Деля-Прири, блестящий кавалер, кому были очень к лицу мушкетерская родинка и усы. «Позвольте поздравить вас, эксцелленс, с высокой наградой, а главное, с произнесенной вами речью!» Проговорил он на изысканном французском языке, который, как видно по его донесениям королеве, был для него особым видом искусства. Никогда не слышал слов столь сильных, решительных и мужественных. Вы смотрите на меня отчужденно, Экселенс. Вероятно, из вашей памяти стерлось, что в свое время я имел честь встречаться с вами при дворе герцога Танкреда в Страмбе. Я шевалье для Прыри. А вы тогда были мсье Кукан да Кукан? Ах, где те времена? Мог ли я тогда помыслить? «Сколько глубоко вы имеете однажды свои политические взгляды, которые в те поры, если мне не изменяет память, были весьма гуманистическими!» «Они остались гуманистическими и по сей день», — ответил Петр на языке, на каком к нему обратились, «что случалось, как правило, хотя он и сам толком не понимал, откуда у него брались слова». Возможно, из опыта дружеских бесед с капитаном Добре. Они гуманистичные по сей день. Я ничего в них не изменил. Шивалье для прири поднял свои красивые, обработанные цирюльником брови. Вот как, произнес он. Извините, пожалуйста, мы не поняли вас. Но направленность вашего заявления о намерении воскресить кровавые времена Мехмеда-завоевателя и Селима Грозного, заново превратив Османскую империю в устрашающий безжалостный бич, от некоторым образом